Часть 6. Символ мира. Японская Жанна Дарк. Молодой боец современности, антивоенный революционер, один цветок, что расцвел во всех странах. Когда я слушал все эти многочисленные громкие слова, которыми её называли, то тоже построил в своей голове образ той самой Ханекава Цубасы. Однако внезапная встреча с моей одноклассницей заставила меня увидеть её не как человека из этих лозунгов, а как простую 23-летнюю девушку. Достойные манеры, прекрасная надёжность и отточенный внешний вид, если говорить об этих качествах, то женщины, с которыми я успел поработать вместе, подходили под них намного лучше. Впрочем, я впервые увидел её полусонной в пижаме, однако она производила ещё более рассеянное впечатление, чем в старших классах. Даже после того, как она сказала «Ау, как неловко», и застенчивым смешком села, её глаза оставались сонными. Возможно, она ещё не вставила свои контактные линзы, но, как бы то ни было, если мы говорим о символе мира, то она сейчас как никогда подходила на его роль. Но, глядя на её осанку, мне в самом деле захотелось спросить, что же в ней делает её персоной международной важности. Она почти не выросла со школьных времён, я даже на миг задумался, не помолодела ли она, и, естественно, была ещё одна перемена в её внешности. Её коротко подстриженные волосы снова стали длинными. Вероятно, они были ещё длиннее, чем когда она заплетала их в косы. Хотя её тёмные светлые волосы остались такими же, как и с короткой стрижкой. Или нет? Разве тёмных волос не было больше? После определённого момента СМИ перестали транслировать какие-либо изображения Ханекава Цубасы. В конце концов, я не смог бы сравнить, даже если бы отправился в прошлое. Так что не могу сказать наверняка. К тому же сейчас они были в таком состоянии, что одним приглаживанием руками с ними точно нельзя было справиться. «В чем дело, Рарагикон? Ты так на меня уставился неужели я настолько очаровательно выгляжу в пижаме? Правда, я одолжил её у карантян, так что она мне слегка великовата». «Нет, я... Я ведь уже не в первый раз вижу тебя в пижаме». Начал была и говорить, но тут же остановился, вспомнив, что мои сёстры тоже сидят за столом. Кстати говоря, тенденция Арараги-каеми наблюдать представителей противоположного пола полуголыми сразу после знакомства началась именно с Ханекавы. Но сейчас изменилось то, что Ханекава в то время не была той девушкой, которая могла оставаться спокойной, когда парень застыл ее в пижаме. Были те, кто мог. Сензюга Харакитаги и Камбара Суруга, к примеру. Она бы непременно накинула на себя что-то из верхней одежды, однако нынешняя Ханекава спустилась со второго этажа, она одоложила у Кары не только пижаму, но и её кровать. И удивилась, что я пришёл с работы пораньше, но даже сказав, что я неловко... она всё равно не потрудилась, чтобы подняться обратно в комнату и переодеться. Что ж, какую бы жизнь она ни вела последние четыре года, она, вероятно, не смогла бы выжить, оставаясь такой же наивной и чувствительной. Даже застенчивая девица может стать смелой. Но хоть ей нужно было оставаться смелой, как просто находясь за границей, так и на фронтах войн, прийти сюда сегодня, надеть пижаму Карен, спать в постели Карен и есть домашнюю еду Карен, это уже верх наглости. Но... Вопрос с одеждой, едой и жильём был личным делом Ханакавы и Карен, поэтому в это я не буду вмешиваться. Но настоящая проблема заключалась в том, что всё это произошло сегодня. Моя сэмпай, вероятно, работала всю ночь ради безопасности этой девушки. Как строго охраняемый человек мог оказаться причастным к ужину в доме Арараги, будто это была самая нормальная вещь в мире? Я бросил сердитый взгляд на Цукихи. Она словно поняла мой вопрос, и едва мы с ней столкнулись взглядами. «Я разве тебе не говорила? Я вернулась вместе с Ханекавой-сан?» Спросила Цукихи, наклонив голову с пустым выражением лица. «Она этого мне не говорила. Мы лишь говорили о том, что её коса напомнили мне прежнюю Ханыкаву. И я надеюсь, она не подумала, что это было само по себе достаточно доходчивым сообщением о том, что они вернулись в город вместе. Это уж слишком невербальное общение. Как бы мы ни были связаны, это просто невозможно». А? «Разве не говорила, что слышала от Синдзюга Харесана о возвращении Ханекава-сан?» «Говорила». «А то, что Синдзюга Харесан была доверена послание от Ханекава-сан?» «Об этом-то ничего не говорила». И не совсем понял историю целиком, но звучало всё так, будто всё было спланировано заранее. Я сомневался, что смогу добиться какого-либо прогресса, имея дело с беззаботной Цукихи, поэтому перевёл взгляд на свою всё ещё работающую сестру, уже ставшую полноценным членом общества. «Ам, нет». «Я правда была абсолютно уверена, что ты уже был в курсе, Нитян. И если ты в курсе, значит, должен был непременно связаться с боссом». «Я имею в виду, что мне тоже запретили встречаться с Цубасы-сан», сказала Карен, словно оправдываясь. Судя по всему, под боссом она имела в виду начальника отдела общественной безопасности, но я не разделял эту традицию. К тому же я относился к другому подразделению, так что иное было бы странно. Впрочем, я был с ней в одной лодке, хотя бы потому, что не доложил начальству о текущем местонахождении Ханекава Цубаки, да ещё и поужинал вместе с ней за днём столом. И я подумал, что может мне стоит доложить об этом хотя бы сейчас, но сомневался. Как полицейский, я должен был сделать это рефлекторно, но её одетая в пижаму фигура застала меня врасплох, да и думал я на пустой желудок, так что в итоге просто занял своё место за столом, и это было нехорошо. Это значило, что у меня было время для сомнений. Если была проблема и то, что всемирная известная личность находится в частном доме без сопровождения надлежащих мер безопасности, то также была проблема и то, что ей удалось ускользнуть от этого идеально подготовленного сопровождения с целью попасть сюда. Это была огромная проблема и огромный провал. Если станет известно, что Ханекава Цубаса подверглась опасности, то международное доверие к Японии резко упадёт. Или как минимум будет расформирован весь полицейский департамент на ЭЦО. Одним отделом слухов дело точно не ограничится, и уж точно дело не ограничится увольнением меня и Карен. Уровень безработицы в префектуре мгновенно возрастёт. Насколько же они сейчас должны быть взволнованы? «А, хм, всё в порядке, Рарагикон? Ты такой же беспокойный, как и всегда. Не волнуйся, мне удалось ускользнуть от них незамеченной. И уйти отсюда я тоже планирую незаметно». «Да? Ну, если так...» «Было ли всё действительно в порядке?» Заставить целое государство охранять уже само по себе было полным бесстыдством, что бы подумала Метамасан, если бы узнала. Вспоминая, как я уверенно заявил ей, что нет никакой возможности, что Ханекава придёт навестить меня, я чувствовал себя невероятно виноватым. А если бы я предложил Метамасан сувенир от Ханекавы, нижнее бельё и косы, то она, вероятно, начала бы её выслеживать. Хорошо или плохо, что я этого всё-таки не сделал? Видишь ли, я не могу чувствовать себя спокойно в гостиничном номере. Гораздо комфортнее в кемпинге. но, конечно кровать карантин тоже очень удобная. Я полностью справилась с последствиями смены часовых поясов. Несмотря на то, что её сонный вид заставлял меня усомниться в правдивости её слов, в любом случае казалось, что Ханекава абсолютно не чувствовала опасности. Даже несмотря на то, что это могло обернуться международным кризисом. Хотя вполне возможно, что сам термин «международный» даже не существовал для той, кем она стала. Да и принимать пищу в такой жёсткой обстановке тоже не хотелось. Вместо того, что можно заказать себе в номер, мне хотелось отведать домашней кухне. «И да, если ты не будешь доедать, можно я возьму?» А, пожалуйста». «А нетиан, если ты не собираешься есть, то можно и мне тоже взять?» Спросила Цукихи. «А ты может отправиться помирать с голоду». «Ну, мы ж ничего не можем сделать, раз она уже здесь, Нетиан. К тому же смотри, мы уже позволяли Ханекави-сан жить у нас раньше». «И ты в то время был далеко отсюда, не так ли?» Звучало так, будто Карен поставила точку в этом вопросе. Смелость, которую стоило ожидать от той, кто до сих пор посещает Додзи трижды в неделю. Мои сомнения теперь выглядели постыдно. «Просто подумай об этом в другом росле, Если бы меня тоже включили в команду сопровождения, то я бы не смогла так хорошо поужинать вместе с Ханековой Сан. Так что я просто визанчик. «Если это и была удача, то какая-то искусственная. Но может она и к лучшему?» Тем не менее, похоже, что моим сёстрам, сукихи в первую очередь, но и Карен, хотя она и была готова к худшему, было абсолютно всё равно, что они находятся в присутствии столь важной персоны. А может, я просто слишком сильно загоняюсь собственными мыслями? Или же я, находясь в компании людей из моего прошлого, начинаю сомневаться, как когда-то в прошлом, в прошлом себе? Если это так, то это уже просто мой личный комплекс неполноценности. Но если не считать того, что мне запретили видеться с ней... Был ли кто-то из вашего отдела отправлен на помощь? Из моего отдела отправили одного человека. Сайсаки Митомасан, верно? А, ты её знаешь? Что ж ты молчала? У меня уже третий месяц стажировки идёт. Нет, я не знакома с ней лично, но она довольно знаменита. Я часто видела её лицо на турнирах, полицейских турнирах по боевым искусствам. Вот как. Ходили слухи, что её отправили в департамент на отцу за то, что она устроила какой-то скандал. Но если на неё возложили ответственность за эскорт Ханекава-сан, то не похоже, что она сделала что-то плохое. Подобные слухи разлетелись повсюду. И эти слухи были весьма возмутительными. И хоть сама она, вероятно, ничего против не имела, то как для волчицы это было весьма постыдным. Несмотря на то, что я был её КХМ лишь временно, я бы хотел попытаться как-то восстановить её репутацию, но опять же, сложно придумать скандал громче, чем пропажа такой важной персоны из-под охраны. «Похоже, что планы гаэн Сан весьма успешны», – заметила Ханекава без особого энтузиазма. «С тех пор, как мы сидели в обществе Карны Цукихи, она больше ничего не говорила, но, похоже, она была в курсе всех подробностей создания дела слухов. Несмотря на сонный вид, она была сообразительной, как и всегда. У неё был очень проницательный взгляд, как и она сама. Я сомневаюсь, что она всё ещё продолжила общаться с гаэн Сан, Но в любом случае, сейчас был самый подходящий момент, чтобы использовать эту фразу. «Ханекава, неужели ты всё на свете знаешь?» «Я не знаю всего. Только то, что знаю», — ответила Ханекава, хихикнув. «Как в старые добрые времена. Но сегодня она добавила ещё кое-что. Всякий раз, как я узнаю что-то новое, количество вещей, которые я не знаю, увеличивается. Даже тот, кто знает, в какой-то момент становится тем, кто не знает».